Конечно, иногда пациент может, описывая свою терапию, намеренно искажать информацию, чтобы добиться желаемого лечения. И, как уже упоминалось, когда непосредственный результат очень важен, пациент не способен или не может... Эффективно действовать в своих интересах терапевт должен переключаться со стратегией консультирования пациента на стратегии средовых интервенций. Однако, как показывает мой клинический опыт, многие терапевты и формы терапии не придают должного значения потенциальным способностям пациента и преувеличивают тенденцию пациентов с ПРЛ к искажению и манипуляциям в собственных целях. Слишком часто и слишком много делают за пациентов. Индивиды с ПРЛ часто считаются более хрупкими или более склонными к манипуляциям, чем есть на самом деле. Зачастую терапевт вмешивается, когда пациент может и должен сам вмешаться в свое окружение. Пациенты, проходящие нашу программу, отмечают, что наиболее терапевтический аспект лечения – это наша вера в способности пациентов, противопоставленная обычному неверию других людей, включая самого пациента. Мы доверяем им, когда многие их обвиняют.